Глава 39. Мастера переката Убегать в противоположном направлении от ящерицы может показаться вам на первый взгляд ужасной идеей, но я уже всё равно потерял её след. Однако, когда она сбегала, то не использовала перекат. Если бы она действительно хотела сбежать на полной скорости, то наверняка бы задействовала его в первую очередь. У неё очень развит перекат, а значит она часто им пользуется. Когда её жизнь под угрозой, тогда она использует его, чтобы сбежать на максимально возможной скорости. Думая об этом, я понял, что мы очень похожи. Лачерта думает, что не в состоянии победить меня один на один, так что ей ничего не остаётся, кроме как битвы на скорость. Она не просто попыталась сбежать. Она до сих пор ждёт, пока яд окончательно ослабит моё тело. Это совершенно не имеет смысла для того, кто собирался сбежать от меня на всех парах. Так что, если я буду бежать в обратном направлении, то ей просто придется преследовать меня. Она предпочитает скрываться от цели, сохраняя постоянную дистанцию. Я могу лишь надеяться, что я оказался прав, потому что нет такой вещи, как удача. Как только она потеряет меня из виду, то для нее потеряет смысл все усилия, которые она потратила на битву со мной. Надеюсь, что она думает точно так же, как и я. Но я не видел подобного тогда при ней. Это опасная ставка, но я уверен, что сейчас просто невозможно обогнать её и поймать. Из-за этого я бежал по открытой местности, где меня было бы хорошо видно. Важно заметить её до того, как я попытаюсь поймать её. Если у меня не выйдет, то придётся быстро искать лекарственные травы, которые помогут нейтрализовать яд. Также всегда остаются варианты пойти в деревню в надежде на помощь или отрезать руку. Я знаю, что это погоня, но она даже не преследует меня в полную силу. Если она посчитает, что я всё ещё опасен, то непременно сбежит. Я могу увидеть её ещё один раз, но для этого нужно продолжать бежать. В этот момент странное чувство дискомфорта возникло у меня, из-за того, что она продолжала бежать. Не думаю, что если я выложусь на все 100%, это сильно мне поможет. Чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, нужно найти место с хорошим обзором. Тогда появятся шансы её поймать. Я уступаю в скорости, но это не значит, что я побежден. У меня все еще есть перекат. Моя гордость не позволит мне проиграть с навыком, который я использовал с самого рождения. Я бежал через труднодоступную местность направления обрыва. Сейчас я не использую перекат. Чем выше моя скорость, тем больше другая сторона теряет возможность действовать, оставаясь незамеченной. Если наши скорости начнут совпадать, то она начнет паниковать и думать. Возможно, я его не поймаю. Именно этот момент и определит мою победу. После того, как я добрался к месту, где мало препятствий, я начал контратаку и побежал снова в обратном направлении. Я отскочил от земли и взлетел, используя перекат. Я начал осматривать местность. Где она? Я не могу её найти. Неужели я где-то допустил ошибку? Где эта чёртова ящерица? Холодный пот полностью покрыл всю голову и начал медленно стекать к ногам. Мне что, и правда придётся отрезать свою руку? А потом ещё получу какой-нибудь дурацкий титул, вроде ампутатора или хирурга, как раньше. Я слишком спешу. Нужно ещё раз внимательно осмотреть всё вокруг. Краем глаза я заметил чёрную ящерицу, которая ничем не отличалась от той, которая пыталась убежать от меня. Я всё-таки успешно привёл её сюда, так что не могу позволить ей уйти. Всё, что осталось – схватить её, иначе всё напрасно. Нужно схватить её живой, а это гораздо сложнее, чем убить. Расстояние между нами сокращается очень быстро, только потому, что я использую перекат. Сложив свои конечности ближе к телу, я сворачиваюсь, чтобы быстрее катиться. Она тоже стала использовать перекат. Что за ужасающая скорость. С моим уровнем навыка разница в нашей скорости как небо и земля. Я утратил элемент неожиданности, но проблема в том, что вокруг слишком много деревьев и мало травы, ей некуда бежать. Когда я выбирал маршрут, то уделял внимание местности. Смогу ли я теперь её поймать с перекатом третьего уровня? Ла черта и перекат четвёртого уровня. Даже когда я убегал от паука, то сознательно выбрал более сложный маршрут. Скорость переката чёрной ящерицы снизилась пропорционально количеству деревьев. Нет, не так. На самом деле, просто я быстрее. Теперь, когда трусливый цыплёнок четвёртого уровня, он стал хорошо усиливать мою скорость. Можно больше за него не стыдиться. Я абсолютно уверен в своём перекате. Я не проиграю!